Петербург, Москва, Каретный. Александр Лепницкий появился в большой аквариумовской компании весной 1980 года в Тбилиси. Я об этом писал вам выше. Последующая его деятельность на ниве русского рока станет легендой. Собиратель российской старины Серьезный коллекционер, исследователь и меценат. Он станет, да простят меня сами члены этой музыкальной московской группировки 80 восьмидесятых, одним из олицетворений рок-лаборатории. Колоритнейший басист группы Звуки Му, сподвижник Петра Мамонова. Пётр Мамонов артист, литератор. Выходец с Николиной горы и покоритель Москвы-реки. Редкий житель в больших городах. Любим всеми продвинутыми слоями населения. Брайан Ина. Брайан Ина крупный современный английский деятель культуры. Должен быть известен читателю по группе and Music, и его персональной выставке в Русском музее. Продюсировал английский альбом Звуков Му. Ему никогда не будет равных в российском рок мерке по степени продвинутости и понимания творческих процессов. Его деятельное присутствие и помощь в становлении многих суперзвёзд, от чудной Жанны Агузаровой до групп типа Аттас, до сих пор с сатраганием и уважением вспоминается современниками. Его личное участие во всем, что сейчас называется российским рок-н-роллом, трудно оценить, если таковое может вообще быть подвержено оценке. На протяжении всех 50-х его дом являлся своеобразной святой землей для всех без исключения российских групп тем более питерских. Мало кому неизвестно, как трудно оказавшись в Москве, найти уют и понимание. В доме у Александра оно было для всех гостей. Так остается и по сей день. В двух шагах от Петровки, в доме для признанной Кремлем элиты, в те годы появилась целая крепость со сменным питерским музыкальным гарнизоном. Этот гарнизон держал осаду все 80 восьмидесятые во главе с его генералом Александром Лепницким. Эта квартира Крепость фактически являлась перевалочной базой или, если хотите, аэродромом засадой для всех последующих бомбежек московских залов и квартир. Казалось бы, невысокий всего второй этаж этой квартиры стал надежным бастионом от случайностей, которыми так обильно была наполнена жизнь питерских рокеров, тем более в Москве. И как знать, не появись она в свое время вместе с ее хозяином Всех ли сегодняшних знаменитостей мы имели бы радость лицезреть и по сей день в здравии и на свободе. Но в жизни именно аквариума Саша сыграл наиболее заметную роль. Все без исключения участники группы, а их количество могло достигать и десятка человек, обязательно останавливались у него дома на карете. Да что там говорить? Это было необходимым правилом для каждой гастрольной поездки в Москву. Эти два, иногда три дня в большой Москве проходили незаметно на фоне двух обязательных событий. Первое собственно концерт, и второе обязательное застолье у Саши с пловом, который великолепно готовил его чудный приятель Валера Лелека. Валера Лелека Доктор скорой помощи, без которого не проходило ни одного настоящего застолья в те годы. В прямые обязанности которого входило исполнение самых затейливых блюд. И поныне приятнейший человек. Редкое качество, теряющееся с возрастом у многих. Последнее было настоящим ритуалом, как бы подводящим черту под садеянным только что концертом и одновременным стартом в новое будущее развлечения. Плов поедался огромным количеством народа, который приезжал после концерта, и насколько это было возможно, помещался в достаточно просторной по понятиям социалистической действительности квартире Александра. Еле стоя, так как свободного места в квартире не оставалось. Но на это неудобство никто никогда не обращал внимания. Места не было ни в коридоре, ни на кухне, ни в комнатах, но даже такое отсутствие никогда не мешало всем полностью насытиться и по мере сил насосаться. В общем, все это можно смело назвать предтечей всех теперешних презентаций. Правда, тогда никто никому ничего не презентовал, а просто болтали кто о чем и делали всякое разное другое. Теперь в этих комнатах играют и занимаются Сашины дети: Сергей, Аня и Володя названный в честь Сашиного брата Владимира. Володя Лепницкий, младший брат Саши Лепницкого, в прошлом теснейший друг Михаила Файнштейна. Известен как ненавистник иностранных дипломатов, о чем не раз им заявлял и лично, в беседе, и прилюдно, при большом скоплении народа, но по природе своей всегда был добрейшим человеком. Свидетеля всех тех ревущих 80-х. Его, Володина история жизни заслуживает отдельной главы в любой книге, где оно упоминается. Пусть не будет исключением и эта книга. Включаю эти истории и соображения, о которых вы узнаете чуть позже. Володя был по-московски открытым человеком, и ни в чем у него не могло быть полумер. Жил громко, с большим количеством приятелей и ежедневно шалил в московских ресторанах, но не так, как вам это показывают в кино. Напитки были основой смысла времяпрепровождения Ни в коем случае не сочтите эту милую привычку каким-то злостным нарушением общечеловеческой морали. Боже упаси. Он делал это вдохновенно, подолгу, с наслаждением, не прерывая это занятие ни на мгновение, даже во время смены заведений. Все было бы практически в норме, если бы не одна деталь. Самому ему от этого с годами становилось все хуже и хуже. Я имею в виду его здоровье. Он начал входить в то самое состояние, когда не пить плохо, а пить еще хуже. И вот его старший брат решил помочь. Был найден какой-то гений наркологии, который взялся произвести над двологе экстремальный опыт. Как утверждают очевидцы, смысл этого действа заключается примерно вот в чем Пациенту делают укол, после чего предлагают выпить. А дальше, от первого же стакана он начинает очень болезненно умирать умирает, умирает, умирает. Короче, как у Митьков, брат Митька помирает, ухи просит. А тут вдруг доктор ему на помощь, раз и ещё уколчик. Очухивается человек, Доктор благодарит за то, что его от смерти спас. Это за свои же деньги-то. Обнимает, начинает целовать, а доктор ему: "Вот видишь? Сейчас я тебя спас от смерти, а если еще стакан выпьешь где-нибудь, так меня там рядом и не будет. Примешь муку лютую и помрёшь-таки". Вот такой это был, как говорят, метод. Долго ли, коротко ли, а наступил в доме семейный праздник, день рождения старшего брата Саши. Дом полная чаша, гостей не разойтись, закуски, столы ломятся, а выпивки да какой вкусной, вид, и на цвет красивый, столько что об этом и говорить неприлично. Смотрел на это Володя, смотрел да и. В общем, взял он со стола бутылку водки, Заперся в туалете, открыл винтом выпил до дна и сел в уголке помирать. Каково же было его искреннее удивление, когда он обнаружил себя через несколько часов в том же месте, живым и здоровым, с перевесом только что в сторону похмелья. Вот состояние доступное просветленности только истинного буддиста. Я не буду далее распространяться о том, с каким усердием Володя продолжил свою исследовательскую деятельность в этой области. Частым гостем в доме на Каретном был Сашин друг, Мирок. Тихий житель Москвы и Николиной горы, он был за всегдатаем Сашиной домашней библиотеки. Подолгу, часами он мог сидеть там и читать книги по древнерусскому искусству, не шелохнувшись, и мы с уважением читали переходить наш опыт в его присутствии. Лишь спустя годы общения с ним я понял истинный смысл этих занятий, скрытый далеко от непосвященных глаз. Удивительная способность Меркак к концентрации была феноменальна, но была она продиктована каждый раз лютым похмельем, которое он с годами просто коллекционировал в себе. Сначала от отсутствия денег на похмеляние, а затем уже и из настоящего коллекционного азарта он научился выдерживать феноменальные паузы между желанием и его реализацией. Вот конкретный пример. Мы зашли как-то раз утром в пивные автоматы, что находились напротив через Садовое кольцо от дома на Каретном. Сами понимаете, с какой цель Надо сказать, что это изобретение, пивные автоматы, начисто разрушало питерский образ львка, потому что лишало процедуру получения пива двух основных составляющих: очереди и крановщицы-продавца. Очередь, конечно, была, но не в общепринятом понимании этого слова. Здесь же нужно было найти кружку, А для этого приходилось пасти уже выпивающих, не сводя с них глаз и тут же хватать ее прямо из их рук, не расслабляясь ни на секунду. Где-то, видимо, был и продавец, но он находился за желанной стеной автоматов и уже никого не интересовал. Среди посетителей в тот момент был и Мирок. Он стоял у стола и внимательно смотрел на наполненную пивом кружку. Смотрел, не отводя глаз не реагируя ни на кого из окружающих, включая и нас. Концентрация была космически предельной. За этим занятием мы его и оставили, отправившись на поиски кружек и налива. Спустя длительное время, когда нам удалось наконец запастись всем, что хотели, мы собрались у его стола и начали пить пиво. Мирок был в той же позе, в которой мы его оставили. Пиво в кружке не уменьшилось, только пена спала. За разговорами и повторами полчаса пролетели незаметно, а может быть и больше. Пришло время бежать дальше. Мирок был неколебим в своем состоянии и концентрации. Кружка стояла готовая буквально лопнуть под его взглядом или прожечь стол под действием высоких астральных температур. Говорят, что в тот день он выпил пиво, но нам это видеть было не суждено. На самом деле, я привожу эти примеры из жизни наших старых друзей с определенной целью. Необходимо понимать, что разница между Петербургом и Москвой огромна. Но ну, посудите сами, кто тогда в 80 восьмидесятые в городе на Неве мог так отчаянно рисковать своей жизнью ради истинного наслаждения и удовольствия? Кто в городе трех революций был способен тогда на столь высокую концентрацию и силу духа во моем постижении тайн смирения и познания прекрасного? гражданскому жителю вообще не свойственны ни упрямство, ни излишняя активность, тем более в достижении поставленной цели. Мы, на фоне своих чухонских нимф, так привыкли, что за нас все должно произойти само, что уже не хотим много, и от этого не достигаем оного. Мы привыкли к размеренному, поступательному, логическому развитию любого процесса, а москвичи же наоборот. Но вернемся к дому на карете. Попадая туда, не роскошью в те годы советский рокер оказывался как бы принятым в приличных домах. Это является необходимой частью взросления любого рокера, даже такого уровня, как The Beatles. Не прими их в свое время королевский британский дом, не выросли бы из них впоследствии настоящие английские парубки с едким налетом светскости. Я не хочу сказать, что не окажись Сашин дом на пути Ленинградско-Питерского рока не было бы такого изобилия общесоюзных звезд. Нет. Я не это имею в виду. Но есть шанс, что разбрелись бы они по окошкам отдельных квартир, и на этом все бы и кончилось. Третьяковка и Пушкинский были всегда доступны в выставочные дни благодаря его стараниям и его друзьям. А Эрмитажи, где многие оказывались живя рядом лишь благодаря сашиным наездам в Ленинград, вообще замечу шепотом. Да, об Эрмитаже. В Москве есть свой Эрмитаж. Это большой тихий сад напротив Петровки, летний театр и ресторан. Так было тогда в 80-х и раньше. То, что касается и раньше, то Володя Володи Лепницкий повторился здесь подвиг Шемякина. Случилось это задолго до концертов там аквариума. Владимир Семенович Высоцкий Владимир Семёнович Высоцкий гений. Как-то раз выпивал с Шемякиным, Михаил Шемякин крупный русский художник в Нью-Йорке, друг Владимира Семёновича Высоцкого. В парижском у Максима, у Максима, всемирно известный ресторан в Париже, поражающий воображение закусками и ценами. И имел неосторожность петь там по собственной инициативе со сцены. К слову сказать в этот момент за соседними столиками сидела таганская элита под предводительством любимого. Театр на Таганке, театр. Юрий Любимов один из самых противоречивых режиссеров в советско-российском театре и культурно принимала гастрономические изыски. Тут подошло время, где мои 16 лет на Большом Каретном. Го-го. Большой Каретный это как раз и есть адрес ресторана Эрмитаж. Шемякин сквозь водочный туман расслышал: "Где мой черный пистолет? А где мой черный пистолет?" Пролетело в мозгу. Тут он посмотрел вокруг и заметил, что ресторан пуст. Никого в нем не было. Он обомлел. Только что Володя пел, Любимов сидел, официанты бегали, и на тебе никого. Присмотревшись внимательнее, он заметил людей под столами. Оказывается, за это короткое время, пока в мозгу носились последние слова, он успел достать свой пистолет, да еще пальнуть разок другой в потолок. Вот все и легли на пол. Высоцкий выволок его черным ходом из ресторана. Так и Володя Лепницкий то же самое проделал в Эрмитаже, только без песен и стрельбы. Его, обсчитав и неосторожно оскорбив словом полупьяного, а я писал, что иного состояния у него и не было никогда. В хорошем понимании этого слова вытолкали оттуда. Володя не стал доказывать свою правоту словом, но фразу произнес "Сейчас вы у меня все ляжете". Ему вслед только усмехнулись. Через полчаса он вернулся, Вошел в пальто в зал, дальше как в кино. Он достал из-под него большое ружье и сцена повторилась, как у Максима, с точностью до наоборот. С той лишь разницей, что здесь не было любимого Увидев позорное падение своих противников, он с презрением опустил ружье и вышел на улицу. Его душа была отмщена, а крутой нрав затих перед этой жалкой картиной нечеловеческого позора. Вот истинный пример человеческого смирения и победы над гордыней. Но к чему это я? А вот к чему Эрмитаж вскоре стал местом выдающегося концерта, который можно отнести к финальной части независимой эры российского авангарда и той же части российского рок-н-ролла. Это был концерт Аквариума с Владимиром Чеккасиным. Владимир Чеккасин суперсаксофонист, участник самого знаменитого трио восьмидесятых: Ганелин, Тарасов, Чеккасин ГТЧ и Валентиной Пономарёва. Валентина Пономарёва певица с уникальными вокальными особенностями, непревзойденная исполнительница любых импровизаций и романцев, особенно на музыку Андрея Павловича Петрова. Плесали все. Чека синализал на сцену через суфлерскую будку. Валя плясала со мной фаготом и севой, взявшись за руки и разгуливая из одного конца рампы в другой. Ритм то прерывался, то спонтанно возникал вновь. Соло на саксофонах не останавливалось даже в самых интимных с точки зрения текста местах. Публика ошалела, на все это взирала и не могла понять, начался концерт или закончился. Этого не мог понять ни один из присутствующих, поскольку все превратилось в сплошное авангардное соло. Уровень напряжения в зале был как раз точно такой же, как и при тех событиях, о которых я только что рассказывал выше. Кто-то стоял над всем этим, а кто-то лежал под столами, полный едили. Настоящий авангард и рок-н-ролл. Или наоборот. Если быть до конца справедливым, то исключительно благодаря Москве и ее жителям, Аквариум был замечен и обласкан славой. Насильственно превращенный в город третьей категории Ленинград-Петербург продолжает и по сей день представлять только сокровищницу моду формирует исключительно Москва. Как ни обидны такие слова мне, но это исторический факт во всяком случае в том, что касается нашего жанра, о котором в этих строках идет речь. Не будь московского интереса, многие и остались бы мелкопоместными князьками у себя в городе. Я имею в виду Питер. Но это материал для другой книги. Столичный город подарил много знакомств Но самыми замечательными с точки зрения расширения сознания и рамок дозволенного стали, конечно же, киношники. Причём в хорошем понимании этого слова